Дорога жизни В ноябре 1941 года над Ладожским озером наступили морозы. Замерзла, остановилась дорога по воде через Ладожское озеро. «Будет дорога!» — сказали люди. «Замерзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога, так сокращенно называют Ладожское озеро. Вот по льду и пройдет дорога!» Не каждый верил в такую дорогу. «Неспокойно, капризно, Ладога!» Забушуют метели, пронесется над озером пронзительный ветер, сиверик. появится на льду озера трещины промоины. Ломает Ладога свою ледяную броню. Даже самые сильные морозы не могут полностью сковать Ладожское озеро. Капризно, коварно Ладожское озеро. И все же выхода нет другого. Кругом фашисты. Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в Ленинград дорога. Прекратилось сообщение с Ленинградом. Ожидают люди, когда лед на Ладожском озере станет достаточно крепким. А это ни день, ни два. Смотрят на лед, на озеро. Толщину измеряют льда. рыбаки сторожилы тоже следят за озером. Как там на Ладоге лед? Растет. Нарастает. Силу берет. Волнуются люди. Торопят время. Быстрее, быстрее, кричат ладоги. Эй, не ленись, мороз! Приехали к Ладожскому озеру ученые-гидрологи. Это те, кто изучают воду и лед. Прибыли строители армейские командиры. Первыми решили пройти по неокрепшему льду. Прошли гидрологи. Выдержал лед. Прошли строители. Выдержал лед. Майор Мажаев, командир дорожно-эксплуатационного полка, верхом на коне проехал. Выдержал лед. Конный обоз прошагал по льду. Уцелели в дороге сани. Генерал Лагунов, один из командиров Ленинградского фронта, на легковой машине по льду проехал. Потрещал, поскрипел. Посердился лед, но пропустил машину. 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера пошла первая автомобильная колонна, а за ней и другие. Нелегкой была дорога, не всегда здесь удачи были. Ломался лед под напором ветра, тонули порой машины, фашистские самолеты бомбили колонны с воздуха и снова наши несли потери, застывали в пути моторы. Замерзали на льду шоферы, и все же ни днем, ни ночью, ни в метель, ни в самый лютый мороз не переставала работать ледовая дорога через Ладожское озеро. Стояли самые тяжелые дни Ленинграда. Остановись, дорога! Смерть Ленинграду! Не остановилась дорога. Дорогой жизни ленинградцы ее назвали.